Глава двадцать шестая. Этой ночью я спал плохо. Мысли о покушении не давали мне уснуть почти до утра, а если и задремывал, то просыпался почти немедленно от визга покрышек и глухого удара. Я встал рано и долго стоял под душем, включив под конец холодную воду. В результате покрылся гусиной кожей и соображал чуть лучше, но настроение от этого не поднялось. Образы Аду и Мирзы на асфальте дополнялись взрывоопасными новостями от Джессапи, которые сообщила Вечеря Морт. Чудовищности при зашедшего уже хватало, чтобы надолго выбить любовы из клей, но осознание того, что вся эта история лишена логики, по крайней мере, разумной, заставляло меня чувствовать себя ещё более угнетённо. Прежде я испытывал к подрядчику жалость, поскольку При всех его недостатках он несомненно страдал. Теперь не осталось и этого. Мне отчаянно не хватало Рэйчел. Мне ужасно хотелось позвонить ей, но я знал, что пока она в море, это невозможно. Я пытался вести себя так, словно это утро ничем не отличалось от любого другого, забыться в рутинных делах. Радио я не включал до завтрака. состоявшую из двух кружек растворимого кофе и ломтя поджаренного хлеба. Ожидал, что новость о покушении будет одной из главных, и не ошибся. Странное это было ощущение слушать обо Дуи и Мирзе в прошедшем времени. Состояние Мирзы описывалось как тяжёлое, но стабильное. Травмы теперь в корне меняли его образ жизни, однако самой жизни не угрожали. Это было, конечно, лучше, чем могло бы быть, но всё равно плохо. Упоминалось их участие в том, что происходило в Сент-Джуд, а в этой связи неизбежны спекуляции на тему того, как ведётся расследование. Затем я услышал то, чего не ожидал. В связи с инцидентом столичная полиция разыскивает для допроса мужчину 53 лет, произнёс диктор. Местонахождение Киты Джесапа, специалиста по демонтажу зданий и сооружений, который, как полагают, вёл работы на территории больницы, в настоящий момент неизвестно. Полиция считает, что Джесап потенциально опасен и рекомендует при встрече с ним избегать непосредственного контакта. Я отложил недоеденный кусок тоста. Есть мне расхотелось. Вот, значит, как Из всех способов оглашения его имени Уорт выбрала самый термоядерный. Я предполагал, что Эйнсли давит на нее, чтобы она хоть как-то продемонстрировала активность полиции, однако не ожидал столь быстрой реакции. Было в этом некое безрассудство. Так человек с завязанными глазами делает прыжок туда, где по его представлениям должна находиться земля. Выплеснув остаток кофе в раковину, я снял с вешалки плащ и спустился к машине, выбросив по дороге в мусоропровод большой мешок мусора. Сгоревшие контейнеры уже заменили, и единственное, что напоминало о пожаре, — запах дыма из люка мусоропровода. Как бы я ни относился к Беллард-Корт, службы здесь работали эффективно. Несмотря на ранний час... По пути в морг я несколько раз застревал в пробках. Орд попросила меня вернуться туда, прежде чем продолжить поиски с ищейкой. Она хотела, чтобы я осмотрел останки Дарвина Кросли и женщины, предположительно, Марии де Коста, личность которой предстояло подтвердить. Собственно, в этом и заключалась проблема, о которой она говорила. При всем своем гоноре Мирс похоже, не давал себе труда ставить уорт, если на то пошло никого другого, в известность о результатах своих изысканий. Одному Богу известно, чем он там занимается. Он уже несколько дней обещал оформить рапорт, и каждый раз у него находился повод оттянуть этот момент, — пожаловалась она. Мы послали ему стоматологическую карту Де Коста, но он и этим не занялся. А если и занимался? Никому об этом не доложил? Неужели у Биогена нет доступа к его файлам, спросил я. Ни к тем, какие нам нужны. Мирс не выкладывал их в архивы компании, а его ноут и доступ защищены личным паролем, и доступа к ним не будет, пока он не придёт в сознание. Помню, в пабе Мирс жаловался на то, что Орд не даёт ему доделать одну работу, нагружая следующий Я предполагал, что он застрял на какой-то операции, однако подозревал, что Мирзу мешает что-то ещё. Он уже успешно идентифицировал останки Кроссли, и уж сравнение зубов женщины с картой Марии де Косты не составило бы для него особого труда. И всё же что-то и на сей раз помешало Мирзу. Я хотел тщательно обследовать два этих тела ещё с тех пор, как впервые увидел их в замурованной камере. Да, я работал с останками Кроссли, помогая Мирзу, но тогда мне было не до осмотра, время поджимало. В любой другой ситуации я радовался бы появившейся возможности поработать с ними, но не такой ценой. Участок улицы перед моргом перегораживала полицейская лента. Я оставил автомобиль в паре кварталов оттуда и, И проделал остаток пути пешком. Чем ближе я подходил к моргу, тем сильнее сжималось всё у меня внутри. Хотя следов вчерашнего побоища почти не осталось, ночной дождь смыл с мостовой кровь, и даже покорёженный фургон, в который врезалась боком легковая машина, отбуксировали прочь. Если бы не обломки пластика от снесённого бокового зеркальца и трепещущие на ветру пластиковые ленты, я бы даже подумал, что вчерашнее мне лишь привиделось. Спешившие по своим делам прохожие миновали это место, почти не обращая на него внимания. Кто-то умер, но земля продолжала вращаться, как всегда. Поскольку главный вход находился в зоне отцепления, я вошёл в Морг через боковую дверь. Только ощутившись внутри, сообразил, что тело Адуи, скорее всего, тоже лежит здесь, в одиночестве, в темноте холодильной ячейки. Ощущение нереальности происходящего усилилось, когда я пошёл расписаться в журнале и увидел фамилию Мирза на корябаную строчкой выше моей собственной вчерашней росписи. При виде её всё навалилось на меня с новой силой, и не только то, что случилось, но и то, как легко всё могло получиться по-другому, если бы наши фамилии стояли на странице в ином порядке. Я вздохнул и отправился переодеваться. Вспыхнул свет в смотровой. Подойдя к одному из шкафов-холодильников, я достал контейнер со станками женщины. Уходя, Мирс уложил кости с тем же педантизмом, с каким раскладывал их на столе. Вынув разобранный женский скелет из контейнера, я выложил кости на стол в нужном порядке. Должен признать, это было не так аккуратно, как у Мирзы, но мне этого и не требовалось. Мне нужна была информация, а не эстетика. Жёлто-коричневые ожоги казались просто грязными потёками. Мирз уже срезал их образцы для исследования под микроскопом, и мне не терпелось посмотреть их самому. Однако всему своё время. В первую очередь от меня требовалось доказать, что это Мария де Коста. Процедура ничем не отличалась от той, которую я проделал с Кристиной Горский. Собрав заново её скелет, я произвёл анализ зубов, записывая все повреждения, пломбы, коронки и прочие следы лечения. Покончив с этим, полез в карту Марии де Коста. Орд говорила, что им повезло выйти на её дантиста со второй попытки. вчитываясь в карту, я удивлялся всё больше. Тогда при встрече в пабе я спросил Мирза насчёт идентификации. Господи, неужели это было всего день назад? Он едва не растерзал меня на клочки. Но почему? Понять я не мог. Сравнение с картой было ещё проще, чем в случае с Кристиной Горской. Зубы находились в гораздо лучшем состоянии, чем у молодой наркоманки, из чего следовало что вне зависимости от того, торговала она наркотиками или нет, тяга её не носила хронического характера, а главное, все до единой пломбы и коронки на очищенных от мягких тканей челюстях совпадали с отмеченными в стоматологической карте Марии де Коста. То есть идентификация была такой простой, о какой в нашей профессии можно лишь мечтать. Мирс не мог не видеть этого. Но почему же тогда топтался на месте? Я снова всмотрелся в зубы мёртвой женщины. Единственная деталь упоминания, которую я не нашёл в карте, трещины на коренных зубах, причём повреждены были зубы с обеих сторон, верхние и нижние, однако никаких сколотых кусков, позволяющих предположить, что трещины явились следствием удара по лицу, я не нашёл. Они походили скорее на те, что возникают в результате давления, словно она стиснула зубы слишком сильно, и они потрескались. Её пытали и замуровали в недрах старой больницы, её оставили связанную умирать в темноте. Ты бы тоже стиснул зубы до трещин. Но что-то начинало понемногу брежжеть у меня в мозгу. Я подумал о травмах на запястьях и лодыжках обеих жертв, где бинты врезались в плоть почти до кости. Разумеется, они пытались освободиться, не обращая внимания на боль, которую сами себе причиняли. С учётом охватившей их паники, это представлялось естественной реакцией, хотя Я замер. Естественная реакция. Я взял одно из ребер с отметиной от ожога. Грязно-желтым цветом она напоминала следы никотина на пальцах заядлого курильщика. Маленькая и для ожога необычно локальная. Сердце мое забилось быстрее, а понятие о том, что произошло, наконец, сложилось окончательно. «Господи, неужели это...» Неужели, положив ребро на место, я сорвал латексные перчатки и натянул чистую пару. Из другого холодильника достал контейнер с разобранным скелетом дарына кросли. Мир упаковывал кости с обычной своей аккуратностью, а то, что я искал, находилось почти на самом верху. Достав череп и нижнюю челюсть, я поместил их под увеличительное стекло и включил подсветку. На зубах кросли тоже явственно виднелись трещины. В дверь постучали, и от неожиданности я вздрогнул. Я повернулся к двери, но прежде чем успел произнести хоть слово, она уже отворилась. Это был Энсли. Доброе утро, доктор Хантер. А вы не будете возражать, если я войду? Поскольку он уже вошёл, смысла отвечать я не видел. Командир выглядел бодрым и свежим, и одет сегодня был не в мундир, а в синий костюм с накрахмаленной белоснежной сорочкой и светлым галстуком. Приталенный пиджак подчёркивал безукоризненную фигуру. Остановившись в паре шагов от меня, Эйнсли поднял руки. "Знаю, я не переоделся, но обещаю ни до чего не дотрагиваться. Я лишь на минуту. Всё в порядке?" Новых кризисов не случилось, если вы об этом. Я просто решил посмотреть, как у вас дела. Даже на таком расстоянии запах его туалетной воды перебивал все запахи с матровой. Я только начал, я аккуратно убрал череп и челюсть обратно в контейнер. Осмотрю останки дары на кросли более детально, но позднее. Пока я увидел всё, что хотел. Что слышно про Дэнило Мирза? Инспектор глядел на скелет женщины. "Нового пока ничего. Вы слышали, что он потерял ногу?" Старший инспектор Уорд сообщил мне. "Ужасно. Насколько я понял, вы там были?" Я кивнул. Обсуждать это мне не хотелось. "А в новостях говорили, вы разыскиваете Кита Джессопа?" Я не стал добавлять того, что мне уже сказала Уорд. Полиция намерена допросить его и в связи с другими убийствами в Сен-Джуд. Эйнсли чуть скривил губы. Наверное, вспомнил, как подрядчик ударил его по лицу. Это решение далось нам нелегко. Огласить его имя на столь ранней стадии, но ему место за решеткой. Этот человек представляет опасность для себя и других. Жаль, что кое-кто не понял этого раньше. Под этим кое кем он явно подразумевал Орд. Травля козла отпущения началась. Так чей это скелет? поинтересовался Энсли, глядя на выложенные кости. С таким же выражением лица он мог бы обсуждать автомобильные запчасти. Эту женщину нашли с дарованным кроссле. А, да. Та, которая была, как мы полагаем, его подружкой-португалкой. Вы работаете сейчас над её идентификацией. Совершенно верно. С формальной точки зрения я ему даже не солгал. Анализ зубов показал, что это Мария де Коста. Однако мне предстояло ещё проверить другие кости на наличие отмеченных в её медицинской карте переломов или иных индивидуальных примет. Только по окончании этого анализа идентификация считалась бы законченной. Я мог сказать это Энсли, но мне не понравилась завуалированная критика в адрес Орт. Разумеется, Чин он намекал на порядок выше, и всё же она оставалась пока старшим инспектором. Пока. Энсли кивнул. Мой ответ ему был безразличен. Я понимал, что пришёл он вовсе не из интереса к тому, как продвигаются у меня дела. Кстати, я одобрил решение старшего инспектора Орт Пригласить вас завершить работу, начатую Мирзом, заявил он. Взгляд его голубых глаз был непроницаем, как у фарфоровой куклы. Биогиан хотел прислать кого-то ему на замену, но я полагал, нам нельзя прерывать процесс. Вы уже знакомы с делом и могли подключиться к нему сразу. И при всём моём уважении к доктору Мирзу Мне показалось, это должен быть специалист с опытом. Послушать его, так это всё с самого начала было исключительно его идеей. Сделаю всё, что в моих силах, произнёс я. Не сомневаюсь, Эйнсви смахнул с рукава невидимую пылинку. Уверен вы понимаете, что это расследование находится на особом контроле. Конечно, никто не предполагал, что оно будет развиваться так. Но при всём моём уважении к старшему инспектору Уорд, возможно было бы несправедливо ожидать, что она справится с подобным уровнем ответственности. Вот оно. Уэллэн предвидел, что все промахи повесят на Уорд, и Эйнсли явно не терял времени зря. Потому что она беременна? Нет, разумеется, нет. Но это её первое дело в должности старшего инспектора, и не стоит удивляться тому, что она несколько, скажем так, растеряна. По-моему, она справляется и неплохо. Я подавал голос в защиту Орт не только из-за хорошего к ней отношения. Да, она работала в авральном режиме, но ей пришлось справляться с быстро меняющейся ситуацией, с проблемами, предвидеть которые не мог никто. И Эйнсли забыл, что именно по его решению к делу подключили частную фирму, результаты чего я сейчас расхлебывал. Не уверен, что события подтверждают это, особенно после вчерашнего вечера. Я не представлял, как Уорд сумела бы предсказать нападение Джессопа, а тем более предотвратить его. Однако я понимал, что спорить бессмысленно. Зачем? а вы мне это рассказываете. Уровень допуска у гражданских специалистов не настолько высок, чтобы с ними делились конфиденциальной информацией. И уж командир Усталичного полицейского управления вовсе не обязан обязательно лично сообщать мне, что Орд понизят в должности. Пенсли внимательно посмотрел на меня. Знаю вас, Шэррон Орд, связываю добрые рабочие отношения. Но мы не можем позволить новых ошибок. Несколько не виня её в ситуации, я полагаю, все мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы облегчить бремя лёгшее на её плечи. Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем вы представляли свои доклады непосредственно мне. Вы предлагаете мне действовать А обход старшего инспектора Орт ни в коем случае она старший инспектор, поэтому продолжайте докладывать ей в обычном порядке, но я должен также находиться в курсе ваших находок. Значит, Орт не понизили. Пока. Однако назначили испытательный срок, на протяжении которого Энсли будет присматривать за ней вне всякого сомнения, манипулируя ходами за её спиной. Она знает об этом. Старший инспектор Орт, реалист. Я расценил данный ответ как отрицательный. Энсли достал из бумажника визитку и положил её на стол. Мы поняли друг друга, доктор Хантер. Да. Прекрасно. Он поддернул рукав пиджака и посмотрел на часы. «Мне пора. Скоро начнется совещание перед подсмертным вскрытием». «Адама Адуи?» «До да меня как-то не доходило, что Эйнсли мог приехать из-за этого». «Да, назначено на десять утра. Не здесь, в морге на Бельмонт-Роуд», добавил он, заметив, что я посмотрел на часы над дверью. «Мы решили, что так будет уместнее». С учетом того, что он был убит здесь, я заехал сюда по дороге. Эйнсли двинулся к двери, но остановился и произнес. «Да, еще одно. Я признателен вам за то, что вы обратили наше внимание на Гарри Ленокса. Но будьте добры, не забывайте, что вы гражданский консультант. Все аспекты оперативной работы...» во всяком случае связанные с потенциальными подозреваемыми, лучше предоставить нашим сотрудникам, занятым на этом деле. Я понимаю, почему так произошло, и это казалось многообещающим направлением. Жаль, что оно тупиковое. Я все пытался сообразить, благодарит он меня или отчитывает. Из того, что говорила Уорд накануне вечером, Я понял, что они ждут возможности снять отпечатки пальцев у Гари Ленокса. Я думаю, старший инспектор Уорд поставила вас в известность, произнёс Эйнсли слишком вкратчиво, чтобы я ему поверил. Нам удалось раздобыть отпечатки обоих Леноксов и его матери. Они не совпадают с теми, что обнаружены на месте преступления, так что Все наши старания были пустой тратой времени. Ну, не совсем пустой. Теперь Леонакс получает квалифицированную помощь, что уже лучше, чем ничего. Но простое обращение в социальные службы добилось бы этого гораздо проще. Взгляд его кукольных глаз встретился с моим. Не буду вас больше отвлекать, доктор Хантер. Вы знаете, как меня найти.